«Моя прекрасная токейская леди. Время пить чай». В Токио я смотрел «Мою прекрасную леди» в исполнении японской труппы. Я просто влюбился в японских актеров, когда они пели и танцевали в окружении декорации викторианского Лондона. Взять хотя бы японского профессора Хиггинса. Красавец, похожий на Рекса Харрисона. «Стоял на парадном крыльце лондонского дома 1890-х годов. Сзади тянулась целая улица таких же лондонских домов, и он пел по-японски о том, как, надо полагать, любит японскую Элизу Дулитл. Наверное, думал я, в этих домах сидят викторианские японцы, слушают песню и надеются, что все будет хорошо». Я вглядывался в окна декорации, но не видел там любопытных соседей. Никто не выходил на крыльцо. Улица была пуста. Может, они пьют чай в садиках? У всех своя жизнь. Не могут же они просто так стоять и слушать, кто там о чем поет. Тем более, что не их это дело».